ЭПИЛОГ Я отряхнула брюки от листвы и посмотрела на Кресса. Инквизитор сидел на поваленном стволе дерева и что-то помечал в своем дневнике. Ру стоял за плечом и ехидно комментировал каждое его движение. «Да, и отметь, что в нижних пупках отвратительная кухня. После варева в доте меня третий день... Ру!» — прорычал Кресс. «Уже все кусты в чаще удобрил, а оно там все ру!» Я лишь подхихикивала. Прошло два года с тех пор, как дракон прилетел в Злейск. После этого мы с Крессом вышли к инквизиторам со своим предложением. Звучала моя идея примерно так. Кто вычислит злую ведьму лучше другой ведьмы? Как ни странно, среди инквизиторов нашлось немало тех, кто поддержал такой подход. К тому же, когда много сражаешься с магическими тварями, приходится и раны лечить. Ведьма в строю с умением безошибочно распознавать магию и творить лечебные заговоры оказалась очень кстати. Конечно, Орден сначала по привычке попытался отправить меня на костер. Крес был в ярости и быстро собрал группу поддержки избывалых вояк, знакомых с добрыми ведьмами а также юнцов, еще ясно смотревших на мир. Наша борьба за мое оправдание и право помогать длилась несколько месяцев. В итоге Крес и Ру, куда уж без него, вытащили меня из темницы. Мой инквизитор был страшно зол. С тех пор меня никуда не отпускали одну. Я стала частью маленького отряда зачистки во главе с Кресом, И много месяцев подряд мы доказывали ордену, что тандем инквизиторов с ведьмой — удачная идея. Ру и еще один засланный шпион следили за нами и докладывали обо всех успехах и подвигах. Честно говоря, я была уверена, что успехи у нас пока только на поцелуй на букетном поприще. Казалось, Крес разом растерял всю деловитость. Он ходил за мной хвостиком, подкладывал лучшие куски в тарелку, баловал подарками и развлекал походными байками. За все время мы умудрились помочь всего пяти людям. Еще десяток я вылечила травами. Это был провал. Так думала я, но потом пришло письмо из оплота с одобрением идеи таких маленьких отрядов. Шпион откланялся внедрять нашу систему в орден. Ру остался с нами. Вот и сейчас эти двое яростно обсуждали, куда нам отправиться дальше. Орден велел отыскать дракона и попытаться наладить с ним контакт, раз уж древняя рептилия сама изволила сказать мне пару фраз. Вот уже месяц мы гонялись за чешуйчатым хвостом, перебираясь из одного уголка чаще в другой. Крест беспокоился, что я устану. Ру беспокоился что у меня закончатся сладкие постилки от кашля. Вообще-то я их делала для детей. Но разве Инквизитору докажешь? Вы уже закончили обсуждать стрепню Авдотьи?» — фыркнула я. «Рада! Вот скажи!» — воодушевился Ру. «Ты же тоже отравилась! Больше не поедем в Нижние Пупки!» «Ты не отравился, а обожрался!» — негодующе ответил Крес. И не приплетай к этому Раду, она отдыхает. Они дружно посмотрели на меня. Пока эти двое спорили, я бы уже успела сбегать до нижних пупков и вернуться обратно со стряпней Авдотьи. «Я уже устала отдыхать», — сказала я. который часть сижу без дела? Давайте просто не будем заходить в деревню и срежем путь через чащу». Ру простонал. Крес насмешливо посмотрел на него и убрал дневник в сумку. «Так и сделаем», — решил он. «Двое за». «Вы всегда друг друга поддерживаете», — пожаловался Ру. «Смотреть тошно, голубки!» Я лишь рассмеялась. Ру прекрасно понимал, на что подписывался. Думаю, он рассчитывал, что нам будут давать только легкие задания в деревнях, где староста всегда предложит уютную комнатку с периной и горячим обедом. На деле же нас почти сразу отправили в горы. «Завидуй молча», — ответил Крес и помог мне забраться в седло. Сам он устроился сзади. У него была своя лошадь, но Крес предпочитал держаться настолько близко, насколько это вообще возможно. Мы тронулись в путь, не дожидаясь ворчащего позади альбиноса. «Из оплота пришло письмо», — сообщил мне Крес. К ним примкнула еще одна ведьма. Напуганная, конечно, согласилась помогать отряду одного моего знакомого. Нас просят вернуться во оплот, посмотреть на нее, поговорить. Сделаем, кивнула я. Все равно в орлятах дракона нет. Можно попробовать исследовать костотрясы. Слишком опасно. Я узнала этот тон. Его крест использовал для особых случаев а значит, придется сильно постараться, чтобы уговорить его на опасную экспедицию». Я ласково потерлась щекой о грудь любимого, развернувшись в седле. Инквизитор скосил на меня взгляд, но ничего не сказал. Я не расстраивалась, довольно щурясь на летнем солнышке. Путешествовать с любимым — это ли несчастье? Об остальном всегда можно договориться. Будто, прочитав мои мысли, Крес улыбнулся. Удостоверившись, что Ру плетется далеко позади, ему нет никакого дела до нас, я прижалась к губам любимого. Меня тут же обхватили за талию, чтобы случайно не свалилась, и только потом ответили на ласку. Спустя какое-то время Крес нашел в себе силы отлипнуть от меня. Я напоследок прикусила ему губу. «Ишь ты! Отказывается от моей ласки!» Крес шумно выдохнул и укоризненно на меня посмотрел. «Милая, а тебе не кажется, что нам не воплот надо, а домой?» «Что там делать?» — фыркнула я. Конечно, Крес говорил о доме Эзры, который чаще поставила недалеко от Злейска. Иногда мне и самой хотелось туда вернуться на пару дней, покушать пирожков, обсудить вышивки с Гленной и покушать стряпни Ары однако у нас почти всегда оставались другие неотложные дела. Крес жестом заправского ярмарочного фокусника выудил из кармана маленький замшевый мешочек, из которого ему на ладошку выкатилось маленькое колечко. «Ого!» — выдохнула я. «Ого!» «Так что?» — ласково уточнил Крес. «Вернемся домой?» Колечко перекочевало ко мне на палец. Вместо ответа я просто поцеловала любимого. Но Крес хорошо меня знал, поэтому через пару минут все равно уточнил. «Сразу после свадьбы или...» «Свадьбу справим в злеське, решила я. «Но сначала воплот. Посмотрим на ведьму». «Чудовище!» — прокомментировал подслушавший Ру. «Столько тянуть Креса за... Ру!» Одновременно воскликнули мы и дружно рассмеялись. У нас впереди была целая жизнь. Мы никуда не торопились.